Глава 16. Мисс Марпл ищет помощи. Если бы кто-нибудь обратил внимание на симпатичную пожилую леди, задумчиво стоявшую в лоджии своего бунгала, то он бы решил, что единственная проблема, которая ее волнует, как провести сегодняшний день. Посетить Каслклифф – съездить в джеймстаун закусить в кафе на мысе пеликан или просто отдохнуть на пляже, но симпатичная старая леди думала совсем о другом она пребывала в воинственном настроении что то необходимо предпринять слух произнесла мисс марпл она была убеждена что времени терять нельзя, но кого она могла в этом убедить сначала мисс марпл думала что она сможет доискаться до да, правды самостоятельно. Раньше это удавалось ей неоднократно, но теперь времени было в обрез, а на этом райском острове, увы, не было ни одного из ее обычных помощников. Мисс Марпл, с сожалением подумала о своих английских друзьях. Сэр Генри Клиттеринг всегда готовый терпеливо слушать. Его крестник Дермот все еще уверенно, несмотря на высокое положение на в Скотланд-Ярде, что если мисс Марпл высказала какую-нибудь мысль, то за этим обязательно что-нибудь есть. Но станет ли этот местный полицейский офицер с приятным голосом обращать внимание на мысли старой леди? Может быть, доктор Грейм? Нет, доктор Грейм не тот человек, который ей нужен. Он слишком мягок, пассивен и, безусловно, не способен к быстрым решениям и активным действиям. Чувствуя себя скромным представителем Господа Всемогущего, мисс Марпл уже была готова вопрошать в библейском духе. «Кто последует за мной? Кого мне послать?» В послышавшемся звуке мисс Марпл не сразу признала ответ на ее мольбы. Он скорее напомнил крик человека, зовущего свою собаку. «Эй!» Задумавшаяся, мисс Марпл не обратила на это особого внимания. «Эй!» Сила звука резко возросла. Мисс Марпл рассеянно гляделась. «Эй!» Третий раз крикнул мистер Рэфил и добавил «Вы! Там!» Мисс Марпл не сразу осознала, что крик мистера Рэфиэла был адресован ей. Обычно к ней не обращались столь неджентльменским образом. Но она не обиделась, потому что люди редко обижались на деспотические манеры мистера Рэфиэла. Он был сам себе закон, и все принимали это как должное. Посмотрев туда, откуда донесся крик, мисс Марпл увидела мистера Рэфиэла, сидевшего в своей лоджии, и манившего ее рукой. «Вы звали меня?» спросила она. «Конечно, вас!» сказал мистер Рэфил. «А вы думали кошку? Идите сюда!» Мисс Марпл взяла сумочку и пересекла пространство, отделяющее ее бунгало от бунгала мистера Рэфилла. «Я не могу подойти к вам без посторонней помощи», объяснил мистер Рэфил. «Поэтому вам пришлось подойти ко мне». «Я так и поняла», ответила мисс Марпл. Мистер Рэффил указал на соседнее кресло. «Садитесь», — распорядился он. «Я хочу поговорить с вами. На этом острове происходит что-то чертовски странное». «Да, в самом деле», — согласилась мисс Марпл, по привычке вытаскивая сумочки вязания. «Только не смейте вязать», — предупредил мистер Рэффил. «Терпеть не могу, когда женщины вяжут. Это меня просто бесит». Мисс Марпл спрятала вязание без чрезмерной покорности, — подобно врачу, выполняющему прихоть капризного пациента. «Здесь много болтают», — продолжал мистер Реффилл, — «и держу пари, что вы болтаете больше других. Вы и этот священник со своей сестрой». «При сложившихся обстоятельствах болтовня вполне естественна», — заметила мисс Марпл. «Зарезанную девушку-островитянку нашли в кустах. В этом может не быть ничего особенного», — Парень, с которым она жила, мог кому-нибудь преревновать ее. Или же он сам завел себе другую девушку, а она устраивала ему сцены. «Секс в тропиках. Вы что-то сказали?» «Нет», — покачала головой мисс Марпл. «И все же», — продолжал мистер Эфил, — «власти как будто так не считают». «Вам, во всяком случае, они скажут больше, чем мне», — заметила мисс Марпл. «Однако готов спорить, что вы знаете об этом больше, чем я». «Вы прислушиваетесь ко всем сплетням!» «Безусловно», — согласилась мисс Марпл. «Вам что, больше делать нечего?» «Таким образом часто можно получить полезные сведения». «Знаете», — сказал мистер Рэффилд, внимательно ее изучая, «я не часто ошибаюсь в людях, но в вас и ошибся. Вы не так просты, как кажетесь. Все эти слухи о майоре Пейлгриве и его рассказах, вы думаете, что его ухлопали, верно?» «Боюсь, что да». «Так вот, это истинная правда», — заявил мистер Рэффил. Мисс Марпл затаила дыхание. «Это точно?» — спросила она. «Совершенно точно». «Я узнала об этом от дэвентри Тайны из этого делать нет смысла, так как результаты вскрытия все равно станут известны. Вы что-то наговорили Грейму?» Он пошел к Дэйвентри. Дэйвентри обратился к администрации — Администрация информировала полицию, а там пришли к выводу, что вся история выглядит довольно подозрительной, и поэтому решили выкопать старого Пейлгрива, чтобы во всем разобраться. «И что они обнаружили?» – нетерпеливо спросила мисс Марпл. «Выяснилось, что он умер от смертельной дозы чего-то, что только врач может произнести правильно. Насколько я помню, это звучит вроде как дефлоргексагоналэтилкорбензол». Очевидно, полицейский врач обозвал это так специально, чтобы никто ничего не понял. Возможно, это было обычное лекарство вроде Ивипана, Веронала или Сиропа Истона, а официальное наименование только сбивает с толку непрофессионалов. Короче говоря, он проглотил достаточную дозу, чтобы отправиться на тот свет. А смерть от этого яда наступает с теми же симптомами, какие бывают при гипертонии. Тем более, что накануне вечером он злоупотреблял алкоголем. Все выглядело так естественно, что никто ни на момент ни в чем не усомнился. Только сказали «бедный старик» и быстро его похоронили. А теперь, выходит, вообще неизвестно, было у него повышенное давление или нет. Он когда-нибудь говорил вам об этом? Нет. Вот в том-то и дело. Вроде все считали это неоспоримым фактом. Очевидно, кому-то он все-таки это говорил. Совсем как в историях с привидениями. «Сказал мистер Рэфио. Трудно встретить человека, который своими глазами видел привидение. Обычно это троюродная сестра чьей-нибудь тети или друг чьего-нибудь приятеля. Ну ладно, оставим это. Все решили, что у него было повышенное давление, потому что в его комнате обнаружили флакончик с таблетками от гипертонии. Но теперь мы подходим к основному моменту. Я понял, что это девушка, которую убили». Намекала, что этот флакончик подложил туда кто-то другой, и что в действительности он принадлежал Грегу Дайсону. Жена мистера Дайсона упоминала, что у него повышенное давление, ставила мисс Марпл. Следовательно, флакон подсунули в комнату Пелгрева в качестве доказательства того, что он страдал кипертонией и умер естественной смертью. «Совершенно верно», — согласилась мисс Марпл и кто-то предусмотрительно распустил слух, что майор часто упоминал о своем повышенном давлении. Но ведь слух распустить очень легко. Я не раз видела, как это делается. — В этом я не сомневаюсь, — заметил рафил Нужно только шепнуть «тут и там», — продолжала мисс Марпл. — Не надо говорить, что вы сами это знаете. Нужно просто сказать, что это сообщила вам миссис Б со слов полковника В., Таким образом, становится очень трудно найти того, кто первый пустил слух, А люди, которым вы это рассказали, продолжают передавать сплетню дальше, так, словно им это досконально известно». «Да, кто бы ни был этот человек, ума у него хватает», – задумчиво промолвил мистер Рэфио. «Я тоже так думаю», – вздохнула мисс Марпл. «Очевидно, эта девушка что-то видела или знала и пыталась кого-то шантажировать» предположил мистер рэффл возможно она и не рассматривала это как шантаж сказала мисс марпл в этих больших отелях часто случается что горничные узнают вещи которые людям не хотелось бы разглашать за молчание они получают некоторую сумму денег в виде чаевых или подарка может быть девушка не сразу осознала всю важность имеющихся у нее сведений и все же ее пырнули ножом в спину заметил мистер рэффилл да Очевидно, кто-то не мог позволить ей говорить. «Ну, давайте послушаем, что вы об этом думаете». Мисс Марпл задумчиво посмотрела на него. «Почему вам кажется, мистер Эйфилл, что я знаю больше, чем вы?» «Может быть, и не знаете», — ответил мистер Эйфилл. «Но мне все-таки интересно узнать ваше соображение». «Но почему?» «Здесь у меня не так много занятий», — сказал мистер Эйфилл. «Только делать деньги». Мисс Марпл казалась удивленной. «Делать деньги? Здесь?» «Ведь отсюда можно посылать дюжину шифрованных телеграмм каждый день», объяснил мистер Рэффил. «Этим я и занимаюсь. Сражаюсь с конкурентами на расстоянии. Беда в том, что это занимает не так уж много времени, поэтому я и заинтересовался этим делом. Оно возбудило мое любопытство. Пэлгриф все время болтал с вами. Очевидно, больше никто не мог его выдержать. О чем он с вами говорил?» «Он рассказывал мне множество разных историй», — ответила мисс Марпл. «Знаю. Как правило, они были чертовски скучны. К тому же их приходилось выслушивать по нескольку раз». «Да», — вздохнула мисс Марпл. «Боюсь, что это присуще всем старым джентльменам». Мистер Эффилл резко вглянул на нее. «Я не рассказываю никаких историй. Так что же интересного, — сообщил вам Пелгреф, — ведь все началось именно с этого». Он говорил, что знал одного убийцу. Правда, в этом нет ничего особенного. По-моему, такое случается почти со всеми. «Не понимаю», – проворчал мистер Рэфил. «Ну, например», – объяснила мисс Марпл, «если вы, мистер Рэфил, начнете вспоминать все события вашей жизни, то, безусловно, обнаружите в своей памяти чьи-нибудь слова вроде таких «Я хорошо знал такого-то, он умер внезапно, и говорили, что его угробила жена». Но, по-видимому, это просто сплетни. Вам ведь приходилось слышать подобные рассказы? Ну, может быть, но это же одним словом несерьезно. Совершенно верно, подтвердила мисс Марпл. Но майор Пейлгреф был очень серьезным человеком. Думаю, он получал удовольствие, рассказывая эту историю. Майор говорил, что у него есть снимок убийцы. Он собирался показать его мне, но не сделал этого. — Почему? — Потому что он что-то увидел, — ответила мисс Марпл. — И я подозреваю, что даже не что-то, а кого-то. Его лицо внезапно попогровело. Он спрятал снимок в бумажник и переменил тему разговора. — И кого же он увидел? — Я много об этом думала. Я сидела около своего бунгала, а майор напротив меня. И в этот момент он смотрел на что-то, находящееся за моим правым плечом. То есть он увидел кого-то, идущего с той стороны, по дорожке, которая ведет к ручью, и стоянки автомобилей. Да. Но ну и кто же там шел? Мистер и миссис Дайсон, и полковник, и миссис Хиллингдон. И все? Больше я никого не заметила. Конечно, ваше бунгало также могло попасть в его поле зрения. Ага, значит, мы должны включить Эстер Уолтерс и Джексона. Каждый из них мог выйти из бунгала и вернуться назад, прежде чем вы его заметили. «Вполне возможно», — согласилась мисс Марпл. «Я не сразу повернула голову». «Дайсоны, Хиллингдены, Эстер, Джексон. Один из них — убийца. Впрочем, я тоже в числе подозреваемых», — добавил он. Мисс Марпл улыбнулась. «Он сказал, что убийца мужчина?» «Да». «Отлично. Тогда Эвелин хиллингдон «Лаки и Эстер Уолтас отпадают. Значит, если эта невероятная история окажется правдой, то убийца – Дайсон Хиллингдон или мой сладкоречивый Джексон». «Либо вы сами», – напомнила мисс Марпл. Мистер Рэфил игнорировал ее замечание. «Не раздражайте меня без толку», – сказал он. «Лучше послушайте, что мне тут кажется непонятным и чего вы, наверное, не учли». Если один из этих трех убийца, то какого же дьявола старый Пэлгриф не узнал его раньше? Черт возьми, ведь последние две недели они все постоянно с ним встречались. По-моему, это просто бессмысленно. «Вовсе нет», – заразила мисс Маркл. «Ну, тогда объясните мне». Видите ли, майор Пэлгриф ни разу не видел этого человека. Историю рассказал ему один врач, который и дал снимок. «Возможно, тогда...» Майор внимательно рассмотрел фотографию, а потом сунул ее в бумажник и хранил как сувенир. Может быть, иногда он вынимал ее, чтобы иллюстрировать свой рассказ. И потом, мистер Реффилл, мы не знаем, когда это случилось. Майор не дал мне на этот счет никаких указаний. Может быть, он рассказывал историю уже пять или десять лет подряд. Некоторые его повествования об охоте на тигров касались событий двадцатилетней давности». — В самом деле, — согласился мистер Рефилл, — поэтому я не думаю, чтобы майор Пелграф узнал убийцу, случайно встретив его. Я почти уверена, что он несколько секунд держал в руках фотографию и, изучая ее, поднял голову и внезапно увидел на расстоянии 10-12 футов этого человека или очень на него похожего. — Да, это возможно, — задумчиво промолвил мистер Рефилл. Майор был ошарашен продолжала мисс Марпл. Он спрятал снимок в бумажник и начал громко говорить о чем-то другом. «Но ведь у него не могло быть твердой уверенности», заметил мистер Рэфил. «Не могло», подтвердила мисс Марпл. «Но, похоже, очевидно, он изучил фотоснимок более внимательно и пришел к правильному выводу». Подумав, мистер Рэфил покачал головой. «Здесь что-то не так. Нет достаточного мотива для убийства». «Он говорил с вами громко?» «Да», — ответила мисс Морпл, — «он всегда говорил громко». «Что верно, то верно», — орать он любил. «Значит, подошедший мог услышать его слова». «Думаю, что их можно было услышать на достаточно солидном расстоянии». Мистер Эффил покачал головой еще раз. «Это чересчур фантастично. Над таким рассказом можно только посмеяться». Старый село что-то болтает о какой-то истории, услышанной им от кого-то еще и касающейся убийства, происшедшего по меньшей мере год или два назад. Неужели это обеспокоило бы убийцу? Ведь никаких доказательств нет, только какая-то сплетня, услышанная неизвестно от кого. Он даже может сказать «Ха-ха, я и на самом деле похож на этого парня». Никто не принял бы всерьез утверждений старого Пелгрива. «Не возражайте мне, потому что я все равно вам не поверю. Нет, этому парню, если только это действительно парень, нечего было бояться. Зачем же ему было убивать Пелгрива? В этом же не было никакой нужды. Вы должны это понять». «Я понимаю», вздохнула мисс Марпу. «И все-таки не могу с вами согласиться. Это-то меня и волнует, причем так волнует, что прошлую ночь я просто не могла сомкнуть глаз». Мистер Рефил уставился на нее. «Ну, послушаем, что у вас на уме», – спокойно сказал он. «Возможно, я не права», – неуверенно промолвила мисс Марпл. «Весьма возможно», – откликнулся мистер Реффил с присущим ему отсутствием такта. «Но, во всяком случае, послушаем, о чем вы размышляли среди ночи». «Здесь мог быть очень сильный мотив, если...» «Если что?» «Если вскоре планировалось еще одно убийство». Мистер Рэфил попытался подтянуться в своем кресле. «Объяснитесь», – потребовал он. «Я всегда так плохо объясняю». Мисс Марпл говорила быстро и несколько бессвязно. На ее щеках появился румянец. «Предположим, было запланировано убийство. Если вы помните, история, которую рассказал мне майор пэлгрев была связана с человеком, чья жена умерла при подозрительных обстоятельствах». Затем, через некоторое время, произошло еще одно убийство при таких же самых обстоятельствах. Хотя этот человек носил тогда другое имя. Врач, рассказывавший об этом майору, узнал его. Следовательно, все указывает на то, что у этого субъекта преступления подобного стиля стали привычкой. «Вы имеете в виду Смита и Жон Ванне? «Я слышала, читала, да и по собственному опыту знаю» что если человеку, совершившему преступление, удается выйти сухим из воды, то это, увы, поощряет его к дальнейшим злодеяниям. Он не сомневается в своем уме. И в конце концов, как у упомянутого вами Смита, топившего своих жен в ванне, это становится привычкой. Каждый раз убийство происходит в другом месте, и каждый раз убийца меняет имя. Но сами преступления очень похожи. Конечно, может быть, я не права, «Но вы думаете, что вы правы, верно?» – ставил мистер Реффил. «Но если...» – продолжала мисс Марпл, не ответив на замечание мистера Реффила. «Этот человек замыслил здесь избавиться от очередной жены, и если это его третье или четвертое преступление, то ему пришлось убрать майора, опасаясь проведения нежелательных аналогий. Он не мог позволить Пелгреву громогласно рассказывать эту историю и демонстрировать фотоснимок. Убийц должен был действовать немедленно». «Фактически в тот же вечер», — осведомился мистер Рэфил. «Да», — кивнула мисс Марпл. «Праворная операция», — заметил мистер Рэфил. «Но в пределах возможного. Подложить таблетки в комнату Пелгрива, распустить слух о его повышенном давлении и подсыпать яд с непроизносимым названием в пунш. Так? Да, но с этим уже покончено. Мы же должны беспокоиться о будущем». Убрав с пути майора Пэлгрива и уничтожив фотоснимок, убийца приведет в исполнение задуманное им преступление. Мистер Рэффил свистнул. — Вы уже все разложили по полочкам, не так ли? Мисс Марпл кивнула и заговорила совершенно несвойственным ей властным тоном. — И мы должны помешать этому. Особенно вы, мистер Рэффил. — Я? — удивился мистер Рэффил. — Почему? «Потому что вы богаты и влиятельны», — ответила мисс Марпл. «Люди прислушиваются к тому, что предложите вы. На меня же они не обратят внимания. Они решат, что я обычная вздорная старуха с излишне развитым воображением». «В таком случае они дураки», — заявил мистер Рефил. «А, впрочем, если послушать ваши разговоры в обычных обстоятельствах, то никогда не скажешь, что у вас в голове есть хоть капля ума». Но на самом деле вы умеете логически мыслить, а это достоинство присуще очень немногим женщинам. Он поудобнее устроился в кресле. Куда запропастились Эстер и Джексон? Меня нужно перенести. Нет, не делайте этого. У вас не так уж много сил. Не знаю, какого черта они бросили меня одного. Я пойду разыщу их. Нет, не нужно. Оставайтесь здесь и хорошенько подумайте. Кто же из них убийца? Весельчак Грег? флегматик Хиллингдон или мой Джексон. Это должен быть кто-то из них, не так ли?